Глава 10 Продавец керас. Пертинакс был вправе пожалеть о своей керасе, потому что она переходила в это время из рук слуги, который так патриархально обращался со своим барином, в чужие руки. Едва лишь магические слова 10 и Q, сказанные госпожой Фурнишон, долетели до ушей слуги Пертинакса, как он бросился догонять покупателя. Наступила уже ночь, и торговец старый рух рухлядью поспешил домой. Самюэль только еще выходил из гостиницы, а тот был уже в тридцати шагах. Старый слуга громко окрикнул его. Старьевщик со страхом остановился и бросил проницательный взгляд на подходящего к нему человека. Но, увидев его ношу, он успокоился. — Что тебе, дружок? — спросил он. — Да, маленькая дельца к вам, — отвечал слуга. — Ну ладно, да только поскорее. — А вы торопитесь? — Да. — Чуть не задохнулся. — Дайте перевести дух. «Ну, отдыхай да поживей». Заметно было, что купец испытывал доверие к старому Сэмюэлю. «Ах, если бы вы видели, что я вам принёс, так, признаюсь, вы бы порадовались. Успокойтесь, времени вы не потеряете. Напротив, вы...» «А что же это такое?» «Чудная вещь. Отличной работы. Но вы меня не слушаете». «Нет, я смотрю». «Что?» «А ты разве, дружок, не знаешь?» — сказал торговец. что торговля оружием запрещена королевским эдиктом. И он стал беспокойно озираться. Слуга подумал, что лучше сказать, что этого эдикта он не знает. «Я ничего не знаю», — отвечал он. «Ведь я только что из Монде-Марсана». «Ну, это другое дело», — сказал торговец, которому ответ слуги показался правдивым. «Только ты хоть и из Монде-Марсана», — продолжал он, «а знаешь, чем я промышляю». «Да, я знаю». «А кто же тебе сказал?» «Сандио, мне никто не говорил, ведь вы сами кричали громко у гостиницы под вывеской «Меч Победоносца». «А ты там был?» «Да». «С кем?» «С друзьями». «С друзьями? Да там никого не было и не бывает». «Может быть, и не было, да и теперь-то есть». «Да, но откуда же эти друзья?» «Из Гасконии, как и я». «Так ты подданный короля Наварского». «Эх, что тут говорить, все мы французы по сердцу и по крови...» «Да, но гугеноты...» «Такие же католики, как наш святой отец-папа, благодаря Всевышнего», — сказал Самюэль, сняв свой колпак. «Да дело-то не в том, а вот в этой керасе. Пойдемте-ка к стене, а то посреди улицы мы очень заметны». И они подошли к скромному домику, в окнах которого не было света. В домике этом была дверь под навесом, который в то же время служил и балконом. Перед фасадом стояла каменная скамья — единственное украшение этого строения. Она, впрочем, была и полезна, и приятно потому что служила прохожим подножкой для вскакивания на своих ослов или лошадей. — Ну, посмотрим же твою кирасу, — сказал торговец, когда они подошли к крыльцу. — Смотрите! — Тсс! Кажется, в домике кто-то шевелится. — Нет, это вон в том доме, что напротив. Торговец обернулся. Действительно, на противоположной стороне улицы стоял двухэтажный дом, который то освещался, то снова делался тёмным. — Но поживее, — сказал купец, щупая кирасу. — Ммм, вы посмотрите только, какая она тяжёлая, — сказал Самуэль. — Да, старая, массивная и уже вышедшая из моды. — Однако же редкой отделки и не уступит вашим новомодным. «Шесть ЭКЮ. Хочешь?» «Как? Шесть ЭКЮ? А вы там дали десять ЭКЮ за старые остатки шишака». «Шесть ЭКЮ. Хочешь или нет?» — повторил купец. «Да вы рассмотрите хорошенько. Какова насечка?» «Эх, какая тут насечка, когда продают навес?» «Вот вы здесь торгуетесь?» — сказал Самюэль. «А там вы давали, что с вас требовали. «Ну, так и быть, я накину еще ЭКЮ», — сказал нетерпеливо торговец. «Одной по золотой здесь на четырнадцать ЭКЮ». «Ну что же, согласен ты или нет?» «Ну, ах, право какой вы! Ну, что будешь с вами делать? То вы прячетесь от всех, пренебрегая государственным эдиктом, то...» «Ну, не кричите же так!» «Да я ничего не боюсь, черт возьми!» — сказал Сэмюэль, повышая голос. «Я ведь не веду тайной торговли, так что же мне шептаться?» Ну-ну, раскричался, как бог знает кто. Но бери десять икью и молчи, пожалуйста. Десять икью? Да ведь я вам не по-татарски говорю, что одно золото стоит 10 икью. э да никак ваша милость хочет задать тягу. Да что ты в самом деле, взбесился, что ли? То, что если вы сделаете хоть шаг, так я закричу караул, слышите, закричу. И говоря эти слова, Самюэль так повысил голос, что угроза его чуть-чуть не дошла до исполнения. На крик его в противоположном доме открылось окно, перед которым происходил торг. Торговец с ужасом услышал скрип отворявшейся рамы. «Ну, я вижу, что с тобой не сладишь, и верно мне пришлось плясать под твою дудку. Вот, тебе пятнадцать икью, и убирайся от меня к черту!» «Ну вот, давно бы так», — сказал Самуэль, кладя деньги в карман. «Прощай!» «Погоди, дружок, ведь эти деньги для моего барина», — продолжал Самуэль. «А мне-то на водку!» Торговец осмотрелся кругом и вынул из ножен до половины кинжал, которым, кажется, хотел сделать насечку на коже неотвязчивого Самуэля. Но последний пристально следил за движениями торговца и, заметя последнюю его попытку, как воробей отскочил назад и сказал, «Эх, любезный дружок, вижу твои штуки и твой кинжал, но я также вижу и другую вещь. Я вижу кое-кого, кто смотрит на тебя с балкона». Торговец, помертвевший от страха, судорожно взглянул по направлению пальца Самюэля и заметил, что действительно на балконе стояло длинное фантастическое привидение, обернутое в какой-то халат на кошачьем меху. Аргус этот не пропустил ни одного слова, ни одного жеста из последней сцены. «Но удалось тебе разыграть со мной шутку», — сказал торговец со смехом, похожим на крик шакала, когда тот скалит свои зубы. «На вот тебе еще и кю! Желаю тебе попасть к сатане на ужин!» — прибавил он тихо. «Спасибо!» — сказал Самюэль. «Счастливого пути!» И, поклоняясь своему любезному собеседнику, он исчез, напевая песенки. Торговец, освободившись, наконец, от докучливого продавца, стал укладывать кирасу Пертинакса в фурнишоновскую. Привидение, продолжавшее свои наблюдения и увидавшее, что купец уже собирается в путь, сказала... «Кажется, ваша милость торгует оружием?» «Никак нет, сударь», — отвечал несчастный торговец привидению, которое было не больше ни меньше, как человеческая фигура, имевшая почетное звание простого мещанина. Это так случайно не хотелось упустить из рук. но ну, так и мне случай очень покровительствует». «В чем же это?» — спросил торговец. «Представьте, вот не дальше, как на расстоянии моей руки, лежит целая куча старого железа, которому я давно ищу покупателя». «Оно хорошо бы. Да вы видите, я теперь навьющен, как осёл». «Ну да вы всё-таки посмотрите». «К чему? Со мной и денег нет». «Я вам и в долг поверю. Вы по виду кажетесь мне честным человеком». «Очень благодарен. Извините, меня ждут». «Знаете что?» «Мне кажется, что я вас знаю», — сказал мещанин. «Меня?» — сказал торговец, тщетно стараясь скрыть дрожь, которая его пробирала. «Взгляните хоть вот на этот шишак», — сказал мещанин, указывая своей длинной ногой на названный предмет. «Ведь право не дурен?» — продолжал он, не оставляя окна из боязни, чтобы купец не скрылся. И после этих слов он поднял шишак и всунул его в руки купца. «Вы меня знаете?» — спросил последний. «То есть вам кажется, что вы меня знаете?» «Я вас знаю, не вы ли...» — мещанин, казалось, вспомнил фамилию. Торговец стоял молча и трепеща. «Не Николай ли вы?» Фигура торговца изменилась при этом имени. Заметно было, что каска тряслась в его руках. «Николай?» — повторил он. — Да, Николай Трюшу, торговец с мелочными товарами, на улице Кассанери. — Нет, нет, — возразил, вздохнув и улыбнувшись, торговец. — Нет. — Да все равно, вы имеете вид доброго, честного человека. Ну, что же, купите мое вооружение. Всего только кираса, шишак и меч. — Заметьте, сударь, что торговля оружием запрещена. — Это я знаю. Человек, у которого вы покупали кирасу, кричал это сейчас довольно громко. — Разве вы это слышали? — Совершенно. Вы же были очень сговорчивы, что меня и побуждает вступить в дело с вами. Однако будьте спокойны, я не употреблю во зло вашего доверия. Я ведь знаю сам коммерцию. Я, милостивый государь, был торговцем. — А чем вы торговали? — Чем я торговал? — Да. — Лентами. — Хорошая торговля. — Да, не дурна. Я ею составил себе состояниице и вот теперь записался в парижские мещане. поздравляю вас. Дело-то в том, что я люблю простор, и поэтому продаю свое оружие, которое меня стесняет». «Понимаю». «Еще, кроме того, там найдется много набедренников. Ах, еще рукавицы». «Да мне этого не нужно». «Да и мне тоже». «Я куплю только кирасу». «Так вы покупаете только кирасы? да. — Странно. Вы покупаете для того, чтобы после продать на вес не правда ли? А ведь всякое железо имеет вес. — Правда, да. Видите, есть маленькая разница. — Ну, как вам угодно, покупайте кирасу. А, впрочем, может быть, она и мне пригодится? — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, что время, в которое мы живем, побуждает каждого иметь свое оружие. — Как, во время мира? «Ах, любезный друг, если бы мы жили в спокойное время, то не было бы такой торговли кирасами в Энтре-де-Биш. Впрочем, вам это же самое скажет всякий». «Милостивый государь, и при том так скрытно». Торговец сделал движение, чтобы удалиться. «А совсем тем, — сказал мещанин, — чем я на вас более гляжу, тем более убеждаюсь, что вы мне знакомы. Правда, вы не Николай Трюшу, а все-таки я знаю вас». «Ну а если вы купите керасы, так что же?» «Так этим вы сделаете богоугодное дело. Молчите». «Я просто от вас восхищений сказал мещанин, протягивая с балкона длинные руки, которыми он обнял купца. «Ну кто вы такой, черт возьми!» — сказал купец, почувствовав себя как бы в тисках. «Я? Я Робер Брике». прозванный Страшилищем Раскола, друг Лиги и бешеный католик. Теперь я вас узнал совершенно. Торговец побледнел. «Вы Николай Грембело, кожевник?» «Нет, нет, вы ошибаетесь. Прощайте, господин Рубер Брике, очень рад нашему знакомству». И торговец отвернулся от балкона. «Как? Вы уже идете?» «Как видите. И так и не возьмете у меня рухляди?» «У меня теперь денег нет, я вам уже сказал». «Так мой лакей пойдет за вами». «Невозможно». «Так как же быть?» «Так уж, видно и быть». «Вентри де Биш, это обидно. Впрочем, я все-таки постараюсь продолжать мое с вами знакомство». «А я избегать», — возразил торговец, который на этот раз желал лучше бросить кирасы и потерять все, чем быть узнанным. И потому минуту помедля он бросился бежать. Но Робер Брикэ был человек, от которого не так-то легко было отделаться. Он перешагнул балкон, сошел на улицу и в несколько минут нагнал купца. «Иль вы глупы, любезный друг», — сказал он ему, кладя свою широкую руку на плечо оторопевшего торговца. «Если бы я был вам враг, и если бы хотел вас арестовать, то мне бы стоило только закричать». «Дозор ходит в это время именно по Августинской улице, но дело-то в том, что вы мне друг, и черт меня побери, если теперь я не узнаю вашего имени». Торговец принялся хохотать. Робер Брике стал перед ним. «Вас зовут Николай Пулен», — сказал он. «Вы помощник начальника парижской полиции. Я помню очень хорошо, что там был кто-то по имени Николай». «Я пропал», — прошептал торговец. «Напротив, вы спасены, Вентри де Биш. У меня есть такой замысел, который, верно, вам не приходил в голову». Николай Пулен вздохнул. «Но же посмелей», — сказал Рубер Брике. «Возьмите кирасу, я же возьму две другие. И дарю вам мои шишаки, латы и рукавицы сверх счету. Живей в путь, и да здравствует лига». «Так вы со мной идете?» «Я вам помогу нести оружие, которое победит Филистимлен». «Показывайте лишь дорогу, а я от вас уж не отстану!» В душе несчастного полицейского чиновника родилось весьма сильное подозрение, которое, однако же, недолго продолжалось. «Если бы он хотел меня погубить, — говорил он сам себе, — так к чему же было ему говорить, что он меня знает?» Потом прибавил вслух. «Ну, если уже вы хотите непременно со мной идти, так пойдемте!» «На жизнь и на смерть!» — вскричал Роберт Брике, обнимая одной рукой своего спутника, другой же подымая вверх свою ношу с рухлядью. И оба отправились в путь. Спустя двадцать минут ходьбы Николай Пулен прибыл в предместье Маре. Он был весь в поту, сколько от быстрой ходьбы, столько и горячего политического разговора с гражданином Брике. «Какого же рекрута я привел!» — шепнул Николай Пулен, останавливаясь недалеко от дома Гизов. мог ли я думать что мое оружие попадет сюда думал брика друг сказал николай пулен обращаясь с трагическим лицом к река прежде чем мы войдем в львиное логовище я даю вам минуту на размышление еще есть время вернуться после будет уже поздно Эге ничего сказал брика видал я и не это этнонын требует мидуламеа «Ах, извините, вы, может быть, не знаете по-латыни?» «А вы знаете?» «Как видите?» «Образован, смел, силен, богат. Фу ты, черт возьми, какая находка!» — говорил сам себе Пулен. «Ну, пойдемте же!» И он привел Брике к гигантской двери дома Гизов, которая отворилась при трех ударах, сделанных продавцом железа. Двор был наполнен часовыми и людьми, закутанными в длинные плащи, в которых они походили на привидения, потому что на дворе не видно было света. Семь оседланных и взнузданных лошадей стояли в одном углу двора. Стук в двери заставил большую часть этих людей приблизиться к ней, так что они образовали рот забора и ждали появления новых лиц. Тогда Николай Пулен наклонился к одному из них, по-видимому к смотрителю, и назвал на ухо свое имя. «Да вот ведущего товарища», — прибавил он. «Проходите, господа», — сказал смотритель. «А вот это снесите в магазины», — сказал Пулэн, отдавая страже три керасы. «Эге, у них и магазины», — подумал Робер Брике. «Час от часу не легче. Какой у вас порядок?» — сказал он, обращаясь к полицейскому чиновнику. «Да, здесь всё по порядку», — отвечал Пулэн гордо, улыбаясь. «Однако пойдёмте, я вас представлю». «Право, я не знаю, как и быть», — сказал Брике. «Я ведь ужасно робок. Я прошу об одном, чтобы меня приняли, а там я уже постараюсь отличиться и сам представлюсь», — как сказал один грек. «Ну, как вам угодно», — отвечал полицейский чиновник. «Подождите меня здесь». И он пошел по двору, пожимая руки у прохаживающихся. «Чего мы тут ждем?» — спросил один голос. «Начальника», — отвечал другой голос. В эту минуту человек высокого роста входил в дом. Он слышал разговор таинственных часовых. «Господа, я пришел от него и за него!» «Ах, это господин Мэнвиль!» — вскричал Пулен. «А, вот я и в знакомой стороне», — сказал сам себе Брике, стараясь улыбкой изменить свое лицо. «Господа, мы все теперь пойдемте же!» — продолжал первый голос. «А число знакомых увеличивается», — сказал Брике. «Вот мы поверены господин Марто». и он снова изменил лицо с легкостью, которая показывала глубокое изучение всевозможных движений лицевых мышц. «В путь, господа!» — сказал Пулен. Менвиль пошел первый, за ним Николай Пулен, потом пошли люди в плащах, и, наконец, последний шел Робер Брике. Все взошли на внешнюю лестницу, которая вела под своды. Робер Брике не отставал от других и беспрестанно шептал. «Где же этот паш? Не достает его одного!»